Комната была совершенно пуста. Только стул, стол, на котором мигала единственная свеча, и ещё стояла бутылка коньяка и два стакана. Прошло некоторое время, прежде чем Мари смог разобрать всё это. Прямо напротив за столом стоял его дядя Акира. Его голова и борода побелели как снег, всё лицо было в глубоких морщинах, а спина сгорбилась. Ари медленно подошёл и остановился перед ним. "Шалом, дядя", сказал он. "Шалом, сын мой". Они обнялись, и старик с трудом подавил волнение. Акива поднял свечу к лицу племянника и улыбнулся. "Выглядишь ты чудесно, Ари. Ты хорошо поработал на Кипре? Спасибо. Я слышал, ты привёз с собой девушку, американку, которая оказала нам большую помощь". "Собственно говоря, она человек совершенно посторонний. А ты как себя чувствуешь, дядя? Киво, пожал плечами. Как может жить человек в подполье? Я тебя уже давно не видела, Олег, через чур давно. Пожалуй, уже больше 2 лет. Хорошо было, когда я Ардана училась здесь в университете. Мы с ней встречались каждую неделю. Ей скоро уже 20. Как она всё ещё водится с тем мальчишкой с Давидом Банами? Да, они очень любят друг друга. Давид был со мной на Кипре. Он один из наших самых многообещающих парней. Его брат один из наших, ты знаешь об этом. Бен Моше тоже был его преподавателем в университете. Может быть, мы с ним когда-нибудь встретимся. Конечно, встретитесь. Я слышал о Ардана в Палмахе. Да, она обучает детей в Гандашне, а кроме того, работает на радиостанции когда-то в нашем районе. В таком случае она где-то около моего кибуца. Наверное, частенько бывает в Ойноре. Да. Она никогда не говорит, как там все. «Эйнор всегда прекрасен. Может быть, я тоже смогу побывать там когда-нибудь?» Акива сел и налил в дверь рюмки коньяком. Рука у него дрожала. Ари взял рюмку, и они челкнулись. «Лехаем?» — сказал он. «Я говорил вчера с Овиданом, дядя. Он мне показал расстановку британских сил в Палестине. Твои ребята знакомы с этим документом? У нас, конечно, есть друзья в британской разведке». Окево устал и стал медленно ходить по комнате. Гевенгарст намеревается ликвидировать мою организацию. Англичане ни к чему так не стремятся, как к уничтожению макавеев. Они подвергают нас пыткам, они вешают нас, они сослали весь наш командой состав. Мало того, что у одних макавеев хватает мужества, чтобы бороться с англичанами, нам приходится ещё и воевать с предателями среди наших собственных людей. Да, — Да-да, Ари, мы знаем, что Хагана предает нас англичанам. — Это неправда, — резко возразил Ари. — Нет, правда. Да нет же. Только сегодня Хэрон Херст потребовал, чтобы национальный совет помог в ликвидации Маковеев, а совет отказался. Акио заходил быстрее, его гнев заметно усилился. — Откуда, по-твоему, англичане получают информацию, если не от Хаганы? Эти трусы из Национального Совета предоставляют Маковеям проливать кровь и погибать. Мало того, эти трусы еще и предают нас. Хитро, правда, но предают, предают, предают. Я не стану этого слушать, дядя. Мы тоже в Хагане и Пальмахе рвемся в бой. По крайней мере, подавляющее большинство. Ты думаешь, нам легко? Но все-таки мы не можем разрушить все то, что с таким трудом создано. Вот как? Значит, мы разрушаем. Аристис снул зубы и промолчал. Старик продолжал ходить по комнате, затем резко остановился и подбоченившись произнёс: "Недаром говорят, что я мастер затевать ссоры даже тогда, когда они совершенно ни к месту. Ничего, дядя, всё в порядке. Ты уж извиняй. Давай лучше выпьем ещё по одной. Нет, спасибо, я больше не буду". Каким-то повернулся к нему спиной и глухо спросил: "Как там мой брат — Был в порядке, когда я его в последний раз видел. Собирается в Лондон на конференцию. — Да, узнаю барака. Говорит, он мастер. Так и будет болтать до самого конца. Акива облизнул губы и нерешительно спросил. — Он знает о том, что вы, то есть и Ордана, ты и Сара, встречаетесь со мной. — Думаю, знает. Акива посмотрел племяннику прямо в глаза его лицо выражало подлинное страдание. Он когда-нибудь спрашивает обо мне? Нет. Каки-то коротко и сухо засмеялся, затем опустился на стул и налил себе ещё коньяка. Да чего же странно всё получилось. Всегда сердился я, а он всё прощал. Гарри, я очень устал. Ещё год, ещё кто знает, когда всё это кончится и сколько я ещё протяну. Конечно, ничего не не может стереть те муки, которые мы причинили друг другу, но он должен найти в своём сердце силы, чтобы сломить это молчание. Арион должен простить меня хотя бы во имя нашего отца. Глава 3. У Колоสนника, в околов церквей старого города и Кедронской долины, Масличной горы и Сионской горы присоединились к торжественному звону гигантской колокольне Инка. В Иерусалиме было воскресенье, христианский день отдыха. Давид ба-нами повёл ките в старый город через богато разукрашенные дамасские ворота, и они пошли по Via Dolorosa, крестному пути, к Львиным воротам, откуда открывался вид на Кедронскую долину, на могилы пророков, Авессалома и Марии, и на Масличную гору, где по христианскому преданию состоялось вознесение Христа. Они шли по узким переулкам, по арабским базарам, мимо маленьких лавчонках, где всюду шёл отчаянный торг. У мечети Амара на ступеньках лежали сотни паруб. Бородатые евреи стояли у стены и плача за западной стеной древнего храма.